Глава двадцать первая. Этот напыщенный индюк уводит мою витаминку. А мне хочется хорошенько долбануть кулаком в фальшивую кирпичную стену из гипсокартона. Проломить дыру, огромную, как... Как, блин, дыра в моей душе, которую навсегда оставила эта лживая куколка. Поцелуясь другим... Это съёмки, милый, работа. Объятия и улыбки. Ты не понимаешь, мы готовили тебе сюрприз. Переписка с моим лучшим другом. Ты сошёл с ума, я ничего такого не писала. Да. Наверное, я тогда реально был сумасшедшим. Я ведь всё ей спускал с рук. Я реально верил. И плевать было, что уже не один Иван А многие парни из команды крутили пальцы у виска, пытаясь убедить меня в том, что витаминка меня обманывает. Егор, мы понимаем у тебя чувства, но не кажется тебе, что эта твоя девочка сильно изменилась? Да, поначалу она всей команде понравилась. Хорошая, правда, такая простая, милая, не похожая на гламурных куколок. которые вечно трутся рядом с богатенькими спортсменами. Но сколько таких разговоров со мной вели. Я всё пропускал мимо ушей, а потом получил по полной программе. Только одно не укладывается в моей голове. Почему Виталина скрыла от меня своего сына, моего сына? Ведь если она реально была такой меркантильной самкой, она в первую очередь должна была прибежать ко мне, так? Потребовать содержания на ребёнка. Да, я был женат, да у меня родилась дочь. Но если бы витаминка была меркантильной, и ей нужны были бабки, разве бы её это остановило? Чёрт. Мне так нужно было с ней поговорить. А она? Ладно, хорошо. Она на работе. И её увёл не кто-нибудь. Её увёл начальник, хозяин этого заведения. И мне совсем не понравилось то, как именно он её увёл. Что это за обращение к сотруднику, дорогая? И что за вольности он себе позволяет? Почему может положить руку ей на талию? Это же харасмент, разве нет? Или у неё что-то есть с этим старым козлом? Нет, быть этого не может. Он ведь ей в отцы годится. Виталина вчера сказала, что собирается замуж. Сначала меня эта новость огорчила. Одно дело, когда девушка одинока. Другое дело, когда у нее кто-то есть. И не просто кто-то, а тот, кто готов надеть ей кольцо на палец. Серьезный конкурент. Потом я решил, что мне все равно. Да пусть хоть двадцать раз замуж выходит. Главное, чтобы мой сын узнал, кто его отец. Ещё чуть позже я стал сомневаться, правду ли она сказала. Слишком неуверенная она, что ли, была. Не в тот момент, когда о замужестве говорила, а вообще. Ну, то есть она вела себя, как мать-одиночка, спину которой никто не прикрывает. Как дико она испугалась, что я ребёнка отберу. «Отберёшь!» Был бы у неё любимый мужчина, она наверняка первым делом бы ему позвонила, попросила о помощи. А тут а уж когда возникло предложение жениться на ней, сначала неожиданное от моей принцессы, потом не менее неожиданное от друга и наставника. Я вообще подумал, что мне плевать. Собирается она за кого-то или нет? Возможно, именно я сделаю ей предложение, от которого она не сможет отказаться. Не просто замуж за известного футболиста и довольно обеспеченного мужчину. А во-первых, замуж за отца ребёнка, которого она растёт. А во-вторых, во-вторых, замуж с определённой выгодой, с контрактом. Получит приличную сумму на счёт в личное пользование. Например, условно, миллион долларов за 5 лет брака или 10, а лучше до совершеннолетия детей. В этом случае можно добавить определённый процент за каждый прожитый вместе год. Чёрт. Размышляю об этом, и внутри поднимается такой протест, волна ненависти к самому себе. Ты что, стена, совсем идиот, что ли? Какой процент, какой контракт, средневековье какое-то? Нам по-хорошему надо просто поговорить, выяснить раз и навсегда все, что было в прошлом, понять, что. Почему мы расстались? Почему тогда она переметнулась к Ивану? Почему не пришла, когда поняла, что её сын не от Ваньки, а от меня? А мне придётся объяснить, почему я женился на Снежане. Сначала нужен нормальный разговор, а потом верчу в руках телефон на заставке улыбающаяся мордашка моей принцессы. Ярослава, дочь, я ведь ради нее на все готов. А она хочет маму неожиданно. Вот так-то стена. Тебе жена нужна реальная, мать для Ярославки, а не женщина, которая будет рядом из-за денег. Зачем я вообще тогда сюда притащился? Почему? Закрываю глаза, откидываясь на стуле. Почему? Потому что вчера её губы были такими мягкими, вкусными, нежными. Потому что каждую минуту с момента, когда увидел её глаза, я вспоминаю прошлое. Наши встречи, наши разговоры, наши чувства. Потому что любил её. только её по-настоящему, больше никого и никогда. Снежана. Давно понял, что это наши первые чувства с ней было скорее страстью, влюблённостью, потребностью в серьёзных взрослых отношениях. Это была не любовь. Что такое любовь, я понял только с Витаминкой. Когда от близости ты дрожишь, когда сердце колотится как сумасшедшее, когда в глазах тонешь, от прикосновений трясёт. Да нет, даже не это главное. Когда ты просто хочешь, чтобы этот человек был счастлив, тот, которого любишь. Когда за её улыбку ты всё готов отдать, и душу, и жизнь. И когда ты понимаешь, что тебя предали, это так больно, словно чёрная дыра поглощает душу. Или нет? В самой душе образуется одна большая чёрная дыра, и в неё, как в омут, затягивает всё. Все хорошие мысли, чувства, радость, желание что-то делать, двигаться, жить. Я переболел этим. Я переболел. думал, что переболел, пока не увидел вчера её глаза. Ни хрена я не переболел, ни хрена. Егор вздрагиваю, поднимаю голову. На столе передо мной давно остывший кофе, сок, у которого уже пенка опала. Салат с тёплой куриной печенью, которая уже холодная. Егор, я не стала говорить тебе вчера. Не думала, что это так важно, но в общем, познакомься ещё раз. Денис Александрович Дворжецкий, мой будущий муж. При полыли.